Глава вторая. Георг. Леди, я вас слушаю. Сказал я, обращаясь к Фелине. Та сделала удивленное лицо, словно ничего не понимает, вообще не представляет, о чем говорить. Интересный ход. Но я не поддался, продолжил молчать, изображая бронзовый памятник. Спустя минуту герцогиня не выдержала. Простите, Ваше Величество, но что именно вас интересует? Меня интересовало все, однако начать я решил с главного. Леди Феллиния, я похож на идиота. Мой оскал был широким, но, в общем-то, беззлобным. Разумеется, нет. Ну что вы? Вот именно, леди. Рявкнул уже жестче. «Я не идиот». Вдох и продолжение. «Я с самого начала утверждал, что с леди Маргаритой не все чисто. Она не имеет отношения ни к вашему сыну, ни к Сонтерам. Леди Маргарита – урожденная Вейс». «Признавайтесь, она потомок вашей сестры?» Я скрипнул зубами, а старая интриганка не дрогнула. Зато Маргарита начала ёжиться и озираться, словно выискивая, куда бы сбежать. «С чего вы это взяли?» — выдохнула Феллиния. «С чего вы решили, что Марго — потомок Альбрины?» «С того!» — отрезал я. Феллиния поджал губы, а я всё-таки озвучил элементы своих измышлений. Маргарита появилась внезапно, как снег на голову. И лишь после ее появления, спустя очень много лет, вы вдруг решили вскрыть могилу сестры. Хотите сказать, что эти события не связаны? Не поверю. Убежден, Марго передала вам информацию, после которой вы решили посетить склеп. А откуда у юной девушки могут быть некие особенные сведения о леди Альбрине? Если она росла в замке Сонтера, в запертии, то, разумеется, ничего знать не может. Но она знает. Следовательно, она напрямую связана с Альбриной Вейс, и ее детство прошло не при вас. Все. Шах и мат. У Феллинии даже лицо вытянулось, и крыть тут было нечем. Но некоторые женщины совершенно невыносимы. Леди Сонтер из этой же категории, она попробовала возразить. «Может, Маргарите сон приснился? Пророческий?» «Ага, конечно. А почему именно Маргарите? Почему не вам?» Герцогиня все-таки потупилась, признавая поражение. После новой паузы прозвучало. «Даже если это так, это что-то меняет?» Феллиния была серьезна и строга. вообще такое что меняет». Не выдержал я. Например, ставит под сомнение ее право наследования. Собеседница не согласилась. Марго мой единственный потомок. По закону я имею право передать герцогство своей наследнице по другой линии. Так-то оно так. Но по прямой было бы лучше. Куда меньше вопросов и внимания, в том числе от недоброжелателей. Фелли ожидаемо фыркнула, но тут выражение ее лица изменилось. Леди посетила милая догадка, которой она и поспешила поделиться. «Ваше Величество, говоря об изменениях, вы имели в виду то предложение, которое...» «Нет», — перебил резко. «То предложение уж точно остается в силе». Не удержавшись, я покосился на Марго. Любимая адептка не поняла, ясно. Значит, ей еще не сказали о наших общих планах. «Если так, то я вообще не вижу проблемы». Голос Феллинии прозвучал осторожно. «Угу, не видит, как же». Главная проблема лежала на поверхности и заключалась в том, что... «Вы меня обманывали!» рявкнул грозно. «Вы лгали своему королю!» Леди потупилась. Марго последовала примеру бабушки, но в отличие от старой интриганки, выглядела по-настоящему смущенной. «Простите», — выдохнула Феллиния. «Это была вынужденная мера». Я скрипнул зубами. Хотелось потребовать подробных объяснений, но прямо сейчас детальный разговор был неуместен. К тому же стало интересно, какую новую версию придумают эти двое, если дать им такую возможность. Вот я и дал. Сверкнул глазами сначала на Феллинию, потом на Марго и приказал. Так, в особняк, чтобы нос оттуда не высовывали обе. Старая Сонтер возражать не стала, молча вытащила из кармана амулет и активировала его так быстро, что я едва успел отскочить, чтобы не попасть в телепорт. «Да, я отпустил их вдвоем, без надзорных и охраны. Если окажется, что дамы телепортировались куда-то, кроме особняка, прибью обеих. За нарушение указаний тоже прибью». Мне же предстоял иной переход. В ведомство внутренней разведки. Следовало, во-первых, передать улику и распорядиться о тайном расследовании, во-вторых, я собирался присутствовать на переаттестации упустивших моргоспецов. Начальник разведки был уже оправдан. Результаты первичной переаттестации отозванных сотрудников тоже были неплохими. Вообще все указывало на то, что проблема не в спецах, а именно в Маргарите. В ее уникальном умении оказываться там, где не надо быть. А еще были вейзы как свидетели сегодняшних событий. С ними следовало побеседовать, заодно объяснив, что распространяться о магической обманке, заложенной в саркофаг вместо тела, нельзя. Именно с Вейзов мне пришлось начать. Маргарита Портальная вспышка погасла, и мы очутились в знакомой гостиной. Столичный особняк Сонтеров. Я огляделась, и, дойдя до ближайшего кресла, буквально рухнула в него. А вот Феллине осталась стоять. «Бабушка? А ведь она мне в самом деле бабушка!» Выглядела очень спокойной. Прямая, собранная. Я сначала поразилась крепости ее нервов. А потом поняла, герцогиня сонтра уже внутренне пережила этот момент. У нее было время подумать, сопоставить и ощутить всю палитру противоречивых эмоций. Пройти сквозь бурю, которая поднималась внутри. Зато по мне ударило даже ноги подкашивались. «Маргариточка, чаю хочешь?» Спросила герцогиня ласково. «Очень». Я кивнула. Леди вызвала горничную, затем мы выпили по чашке, и Феллиния сказала. «Я очень хочу знать, как жила моя сестра в чужом мире». «Уф, воспоминания и радостные, и тяжелые». учитывая, что бабушки Альбины больше нет. «Когда она умерла, Маргарита?» — уточнила Феллиния. «Кажется, я уже говорила, но неважно. Три года назад. Леди шумно вздохнула, в уголках глаз проступили слезы. А у меня вдруг тоже вопрос появился. Феллиния, сколько тебе, то есть вам лет?» Губы Феллинии дрогнули. «Мы снова на «вы»?» Я смутилась. Ситуация была все же неудобная. Меня пригласили как наемного сотрудника, а тут выяснилось, что я настоящая родственница. Учитывая предыдущую реакцию герцогини, когда она даже мысли о родстве не допускала, я пока не понимала, рада Фелине или нет. Неловкость, угу. Но вскоре эта неловкость развеялась. Сначала Феллиния разрыдалась, а когда я подошла, чтобы успокоить, принялась обнимать и целовать. Я тоже не выдержала. В итоге рыдали вместе, чем сильно напугали прислугу. Когда стало немного поспокойнее, и мы прекратили размазывать слезы, леди Сонтер сказала. «Весной мне исполнилось сто пятьдесят, Маргарита». «Хм, что-что?» «Нет, я помнила свой вопрос, просто...» «Ты спрашивала, сколько мне лет?» — объяснила филиния «Мне сто пятьдесят. Альбрини, будь она жива, было бы сейчас сто сорок девять». «Кому как, а мне снова потребовалось присесть». Цифра прозвучала ошеломительная. «Разумеется, я знала, что маги этого мира живут дольше, но в тему еще не вникала, было некогда». А сами местные, даже на занятиях в академии, вопрос возраста не поднимали. Для них продолжительность жизни была в порядке вещей. Что тебя так удивило, Марго? не поняла Фелиния. Я вздохнула и вернулась в кресло. Села и принялась высчитывать в уме. Моей маме сейчас 41, и она родилась через 8 лет после свадьбы. Значит, Мою маму Альбрина родила в 108 лет. Шок усилился. Я откинулась на спинку кресла и, пытаясь смириться с невероятным, продолжила думать. А замуж за деда бабушка вышла. В свой юбилей, в сотню? Из горла вырвался нервный смешок. Альбина всегда выглядела моложе своих лет. Сдала только в последние годы. Начала стареть стремительно. Угу, моложе. Но не настолько же. А сколько ей было, когда она пропала? Выдохнула я. 25 Снова расчеты. Никогда не жаловалась на математические способности, но сейчас их явно не хватало. Пришлось попросить лист бумаги и все цифры записать. Вывод получился следующим. Либо в нашем мире время идет как-то иначе. Либо Альбина, то есть Альбрина. Провела на земле сто двадцать один год. И лишь спустя семьдесят пять лет после своего перемещения вышла замуж. Мысль о том, что до нас у бабушки могла быть какая-то другая семья, я отбросила. Нет, невозможно. Вот просто невозможно, и все. Не выдержав, я воскликнула. Она вышла замуж в сто лет! Феления непонимающе тряхнула головой. «Марго, прости!» но что тебя удивляет? Меня удивляло все, От возраста до количества времени, которое прошло между бабушкиным попаданием и свадьбой. Что она делала эти 75 лет? Просто жила где-то и как-то? Только учитывая с каким историческим периодом это совпало. Конечно, Сибирь далеко, но две мировые войны и прочие трудности тогдашнего времени не могли её не коснуться. «А быт? Отсутствие электричества, удобств, других благ цивилизации?» «Нет, дело точно в разном течении времени», — резюмировала я. филиния подумала и возразила. «Вряд ли. Я не специалист по межмировым переходам, но, насколько помню теорию, миры с иным течением времени, если и существуют, то должны располагаться очень далеко». Так далеко, что туда не добраться. Переходы возможны лишь между ближними мирами, которые схожи по основным физическим параметрам, включая время. Но Альбрина переместилась в результате какого-то непонятного события. Не согласилась я. Возможно, сработал какой-то из ее артефактов. Значит, ее могло забросить в любую даль. Тот мир не дальний. Ведь иначе мы бы с тобой не встретились. «Боксби просто не смог бы туда переместиться и привести тебя». «Логично». Я задумалась, а потом кивнула. «Значит, просто цифры не сходятся». «А в чем именно они не сходятся?» Я объяснила и тут узнала поразительную вещь. Оказалось, сто лет не такой уж значительный возраст, когда речь о магах. Более того, сотни — этакий расцвет». Угасание у магов начинается после 150, и то не всегда. Если маг полон жизни и желания жить, то его расцвет может длиться чуть ли не бесконечно. То есть ничего особенного в столетнем замужестве Феллиния не видела. Рождение детей после сотни – тоже ерунда. Более того, то, что Альбрина ждала 75 лет, прежде чем устроить личную жизнь, вполне объяснимо. Заявила вдруг Феллиния. Возможно, сестра надеялась, что ее найдут. Но, скорее всего, дело в другом. Лотар. Такую любовь, как была у них, невозможно забыть. «Лотар — это ведь король биорма На всякий случай уточнила я. Леди Сонтр кивнула. Он. И он тоже очень долго оплакивал потерю Альбрина. Прошло полвека, прежде чем Лотар женился. Пятьдесят лет? Да, немало. Лотар сейчас жив? Да, но уже отошел от дела и передал королевство сыну. Ясно, — пробормотала я. Было грустно. А с другой стороны, я помнила отношения деда и бабушки. Они жили душа в душу и очень друг друга любили. альбина альбрина все-таки обрела счастье в чужом мире я рада что лотар тоже утешился это правильнее чем убиваться до конца своих дней а еще вспомнился виденный сегодня дядя вейс на вид ему было 25 но сколько в действительности и почему он так молод 28 просветила меня филиния он поздний ребенок У брата и Циоры долго не получалось. Я кивнула и невольно вспомнила кое-кого еще. Уточнять было неудобно, неуютно, но я все равно озвучила. «Фелине, а сколько сейчас Георгу?» Бабушка закатила глаза. «Ему сорок, Марго. Мальчишка». «Мальчишка? Да он всего на год младше моей мамы». Я испытала смешанные чувства. ведь по меркам родного мира 40 солидный возраст да я вообще считала георга почти стариком но если время расцвета у магов это сотни то получается георгу еще лет 60 цвести и цвести 60 до расцвета а потом дополнительные 50 до того что здесь считают началом старости но и это еще не все вон флиния в свои годы бодрее многих моих земных сверстников Энергия так и прет. Если зрелость начинается в сто, а Георгу сорок, то, переложив на земные представления о возрасте, выходит, что он практически подросток? Я не выдержала и фыркнула. Закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, а Феллиния встрепенулась. «Марго, что такое?» Я хотела поделиться соображениями, но тут на пороге возник слуга и сказал жалобно. «Леди, я прошу прощения, но там юный Честос. Он сидит в нашем саду с самого утра, все ждет леди Маргариту. Уже замучил спрашивать, когда она придет». «И мне лично». «Леди Маргарита, вы могли бы успокоить мальчика? Он уже...» «Нет, слово «достал» не прозвучало, но смысл продемонстрированный мне мимики был именно таким». Настроение сразу устремилось к точке минуса. Я ведь так и не купила ребенку зверя взамен украденного котика. Следовательно, меня ждут новые упреки, слезы и все то, чего мне очень бы хотелось избежать. «Кстати, да», — воскликнула вдруг Феллиния, — «с Марком нужно встретиться». Я посмотрела на бабушку с опаской, а та с легкостью прервала наш разговор. Иди, Маргарита, пообщайся. Очень неохотно я встала и... Да, направилась в сад. Солнце. Оно ударило по глазам, и яркий свет стал первым, что я увидела. Лишь проморгавшись, разглядела мальчишку, который отирался вдалеке, а, заметив меня, поспешил к особняку. Началось. Пробормотала уныло. Марк шел, потом ускорился, а в итоге вообще побежал, чтобы налететь ураганом. «Марго!» – прозвенел радостный детский голос. Меня обняли с разбегу, уцепившись где-то в районе бедер и едва не свалив с ног. На помощь тут же пришел слуга. «Молодой человек!» – воскликнул он возмущенно. «Полегче! Перед вами леди!» Мальчишка отлип от моей юбки, но его восторга строгий оклик не унял. «Марго, спасибо! Это же так... так... ну вообще...» Последнее «ну вообще» получилось совсем уж выразительным. Тут я поняла, что чего-то не знаю, но возникло одно подозрение. «Маргарита, идем же!» Марк схватил за руку и потянул вглубь сада. «Ты только посмотри, как он вырос за эти три дня!» «Вырос? Кто?» Хотелось застонать, потому что... «Как то? Грифон, конечно!» Последовал ожидаемый ответ. «Маргарита, это лучший подарок в моей жизни! Где ты его только достала Ой, Георг, зараза! Все-таки заполучил меня в своей должнице!» Невзирая на подчеркнутое страдание, меня тащили дальше. Туда, где был устроен уютный островок для отдыха, и стояла плетеная мебель. Пока мелкий бульдозер в лице соседского мальчишки утягивал прочь, в голове шевелились нервные мысли. «А я сейчас нарушаю приказ Георга сидеть и носа не показывать или все-таки нет?» Но сопротивляться было в любом случае невозможно. И очень скоро я очутилась перед плетеным креслом, в котором лежал сверток, похожий на конверт для младенца. «Ну, а в свертке?» «Мелкая, полуобщипанная, всклокоченная». Сначала показалось, что это просто больная курица, но... «Грифон, Марго!» — взвизгнул Марк. «Грифон, понимаешь? Ни у кого такого нет!» «Все! Удариться головой о стену и не жить!» «А как я его тебе передала?» — уточнила на всякий случай. «Ты что, забыла?» «С посыльным...» Три дня назад ты с посыльным. Отлично. Только знаешь, Марго, имя, которое ты ему дала, которое написано в сопроводительной карточке... Ах, я еще и имя дала. Какая прелесть. Оно немного странное, продолжил мальчик. Мне бы хотелось другое, но, конечно, и это подойдет. А как я назвала Грифона? Снова забыла? — удивился Марк. — Ну ты вообще... Слышал, что у девчонок память дырявая, но не до такой же степени. — Угу. Иногда память вообще как решето. — Так что за имя? гр Гр-р-риша. Запнувшись на букве «Р», сообщили мне. Или это не запинание? Или Георг именно так с удвоенным «Р» написал? — Ну, король, ну, гад. Нашел-таки способ отводить меня от выданной клёкоту клички. «Гриша хороший!» — проворковал мальчишка, подступая к похожему на больную курицу существу. «Гриша умный!» «Клац-клац!» — прозвучало в ответ. Птенец, подаренный Марку, был не белым, а бежевым. Смотрелось неплохо. Да и грифоненок был в целом милый. Но возник у меня еще один вопрос. «Марк, а твои родители? Как они отреагировали? Просто Грифон не хомяк и даже не адский кот. Там, ого-го, какая туша, опасная и жрет много». О, -о, о Счастье мальчишки ничуть не померкло. «С моими родителями тебе лучше пока не встречаться. С гувернером тоже». «Все ясно», — с горем выдохнула я. «Ну, Георг». Он еще и подставил. Разумеется, сделал это ненарочно, но выглядит как тонкая изощренная месть. Я ему на нервы своими приключениями надавила, а он вернул ответочку. Практически поссорил с соседями. Надеюсь, это единичный случай и просто совпадение. «Марго, ты глянь, какие угрыши коготки!»